Глава 34. Диана Чандлер Гарриман рассчитала время звонка Алексу Райту так, чтобы застать его дома. Она позвонила из модельного агентства в Беверли-Хиллз без четверти 4. Это означало, что в Нью-Йорке без четверти семь вечера, то есть как раз такое время, когда Алекс может оказаться дома. Убедившись, что он не берет трубку, очевидно, ужинает где-то в гостях или в ресторане. Она решила, что он может связаться с ней позже. В надежде на звонок Ди отправилась с работы прямо в свою кооперативную квартиру в Палас Вердес. В семь часов она вяло готовила ужин, состоящий из омлета, гренков и кофе. «За последние два года я практически не оставалась дома одна по вечерам», — размышляла Ди. Я просто не могла сидеть дома без Джека. Мне было необходимо с кем-то общаться. Но еще никогда ей не было так одиноко, так тоскливо, как в этот вечер. Ди просто места себе не находила. «Я устала работать», — призналась себе Ди. «Я хочу вернуться в Нью-Йорк, но не для того, чтобы искать новую работу». Я даже приличный омлет приготовить не могу, пожаловалась она вслух, заметив, что пламя под сковородкой слишком сильное и яйца подгорают. Она вспомнила, как Джек обожал возиться на кухне. И в этом Сьюзен меня превосходит, подумала Ди. Она отлично готовит. Но ведь это не обязательно уметь хорошо готовить. Женщине которая выйдет замуж за Алекса Райта, не придется думать о рецептах и списках покупок, — сказала она себе. Она решила поесть в гостиной и как раз опускала поднос на кофейный столик, когда зазвонил телефон. Это был Алекс Райт. Когда Ди положила трубку десять минут спустя, На губах у нее играла улыбка. Он позвонил, потому что беспокоился о ней. Он сказал, что у нее был грустный голос на автоответчике и решил, что она не откажется немного поболтать. Он рассказал, что с удовольствием провел вечер со Сьюзен и собирался пригласить ее в субботу на торжественный ужин по случаю передачи очередного взноса фонда райтов Нью-Йоркской публичной библиотеки. Тут не растерялась и, гордясь своей смекалкой, сказала ему, что по пути в Коста-Рику, откуда ей предстоит отправиться в круиз, она сделает остановку в Нью-Йорке и останется там на выходные. Алекс понял намек, и немедленно пригласил на ужин и ее тоже. В конце концов, успокоила себя Ди, принимаясь за остывший омлет, не скажешь, что у Сьюзан с ним серьезные отношения.